Глава 21 Вода в реке была ледяной, течение стремительным, зубы Тави сразу же заломило от холода, в ушах звенело. Тави попробовала вырваться, но Корт крепко держал его за волосы, грязная стадгольдерская цепь колотила Тави по плечам, Корт безжалостно заталкивала его голову все глубже в воду, так что Тави оцарапал лицо о камне на дне. И вдруг давление ослабло, Тави почувствовал, как его выдергивают за волосы из воды и отшвыривают наверх на берег, Он плюхнулся на что-то теплое, живое, как оказалось на оглушенного Ленялова. Тави поднял голову, быстро заморгал, избавляясь от воды в глазах, и посмотрел в сторону корда, но ну кто-то встал между ними, загородив поле зрения. Дядя! прохрипел Тави, поднимай Ленялова и уводи его отсюда, Тави! приказал Бернард. Тави, пошатываясь, стал и с усилием оторвал Ленелова от земли. Что нам делать? спросил он. Убирайся, здесь я сам разберусь, сказал Бернард. Он отвернулся от Тави и стоял теперь лицом к корду, загораживая собой племянника. На этот раз корд и зашёл слишком далеко. Настрое! буркнул корд, и сыновья стали по обе стороны от него. Это я один, не считая дурачка и урода, конечно. Я бы сказал, Бернард, это ты ищешь неприятности на свою голову! Земля перед кордом вздыбилась, рассыпалась, и из нее вылезла каменная тварь, каких Тави еще не видел. Длинное тело напоминало слайва но хвост загибался вперед, занесенный для удара палицей. Длинная пасть ощетинилась частоколом острых зубов. На глазах у оцепеневшего Тави тварь склонила голову на бок, разинула пасть и спустила омерзительный каменный скрежет. Стоявший рядом с Кордом Биттон снял крышку с глиняной жировни. Вырвавшиеся из нее языки красного пламени свились в бешеной извивающуюся, готовую сделать стремительный выпад змею с пылающими глазами. Стоявший с другой стороны высокий стройный Арик сложил пальцы, и вокруг него мгновенно взметнулся вихрь, раздув полы плаща в подобие чёрных крыльев. «Не делал бы ты этого, Корт!» посоветовал Бернард. Земля рядом с ним расступилась, и появился Брутус. Каменная голова его косалась руки Бернарда, изумрудные глаза пристально следили за Корт-гольдерами. Брутус стряхнул мощными плечами, стряхивая с них землю и мелкие камешки. Тави с удовольствием увидел, как Биттон побледнел и сделал маленький шаг назад. «Не рыл бы ты себе могилу!» Хочешь отнять мою землю? – огрызнулся Корт. У меня и моей семьи. Да кто дал тебе такое право? Бернард вздохнул и посмотрел куда-то вверх. Право, говори с кем-нибудь другим, работорговец. Гроза вот-вот начнется, Корт. Последний шанс. Уйди сейчас же. Я сохраню тебе жизнь для того, чтобы ты предстал перед судом Грэма, а не моим. Взгляд Корда вспыхнул. Я гражданин Бернард. Ты не можешь убивать гражданина. Это на твоей земле не могу. – возразил Бернард. А ты на моей! Лицо корда побелело. О, боледок, самозванец! прошипел он и выбросил руки вперед. Я тебя воронам скормлю! взвизгнул он. Каменная тварь стремительно, как ящерица, бросилась вперед. Одновременно с этим с рук Арика сорвалось нечто, напоминающее размытое очертания хищной птицы, и тоже устремилось на Бернарда. Биттон швырнул свою жаровню в ближайший куст, и тот, несмотря на сырость, сразу вспыхнул. Огненная змея за считанное мгновение увеличилась в размерах раз в двадцать. Бернард действовал мгновенно, он выбросил руку навстречу нападавшей фурии Арика, швырнув в нее пригоршню кристаллов соли. Ответом был пронзительный свистящий виск. Брод усметнулся вперед и с оглушительным грохотом столкнулся с фурией Корда. Обе фурии слились в огромный камень, который погрузился в земли, только поверхность ее словно кипела, возмущенная скрытая от взгляда схваткой двух фурий. Корд взревел и бросился на Бернарда. Тот размахнулся топором и опустил его на противника. Корт отпрянул назад и вбок, и Бернард шагнул вперед, занося топор для нового удара. Тавио увидел, как Арик выхватил из-за пояса нож и приготовился напасть на Бернарда со спины. «Дядя!» — крикнул он. «Сзади!» И тут и яростный, казавшийся твердым как камень-вихрь, налетел на Арика сзади, швырнув его на землю. Тот скрикнул от боли неожиданности, и начал было подниматься. Но с потемневшего неба на него обрушилась Амара в развивающихся одеждах. Арик успел вскрикнуть еще раз, а потом вихрь окутал их облаком пыли. Тави увидел, как Амара схватила Арика за шею и оба покатились по земле. Кор тем временем сумел таки ударить Бернарда по руке, выбив из нее топор. Тот описал в воздухе дугу и упал в воду. Впрочем, Бернард не следил за его полетом. Не теряя времени, он с размаху двинул корда кулаком по ребрам, и тот полетел на землю. Бернард бросился на него, но корт успел вскочить, и они сцепились в схватки, а земля под ними ходила ходуном. Что-то обдало жаром Тави сбоку, он повернулся и увидел Биттона, стоявшего у полыхающего ярким пламенем куста. «Но-но!» — ухмыльнулся Биттон. «Сдается разбираться с тобой, оставили меня!» Он поднял руки и спустил дикие вопли и опустил их. Огонь свился в клубящуюся колонну, которая обрушилась на Тави Ленелова. Тави вскрикнул и дернул ленявого в сторону. Огонь расплескался по земле, как вода, взметнув дым, искры и волну нестерпимого жара. В нос Тави ударила вонь палёных волос, и он, вскочив, потащил линялого к воде. «Линялый!» — взмолился он. «Пошли, ну пошли же!» Сквозь треск горящих кустов до него донесся злобный смех Биттона. Упавший на землю огненный столб, извиваясь как змея, отрезал Тави дорогу к воде и спасению. За спиной Биттона огонь по кустам добрался до ближайшего дерева, охватил его. Треск пожара сменился пульсирующим ревом. «Биттон!» — крикнул Тави. «Он же не слушается тебя!» «Ты нас всех поубиваешь! Не тебе меня учить, урод!» Отозвался Биттон. Он повернулся к горящему кусту, набрал в горсть огня и швырнул его в Тави. Тот успел заслониться плащом, по которому тут же побежали маленькие язычки пламени. Тави отчаянно захлопал по плащу руками. «Вот не решу никак!» — кривляясь, вопил Биттон. «Поджарить тебя или просто испепелить?» Ленялое лицо, которого заплыло от удара, начал наконец переставлять ноги самостоятельно, оглядываясь в по сторонам. С негромкими мяукающими всхлипами он сцепился в плащ Тави. «Ну ты и придумал!» – торжествующе взвыл Биттон. «А как насчет того, чтобы жарить сначала недоумка, а потом из-за тебя приняться, уродец?» Он взмахнул рукой, и из огня снова вынырнула та самая огненная змея. На мгновение она зависла на месте, свиваясь в кольцо, а потом солнечным лучом устремилась прямо в грудь Линялому. Линялый взвыл и со скоростью какой Тави от него никак не ожидал, отпрыгнул в сторону, врезавшись в Тави. Удар швырнул их обоих прямо на отделявший их от воды огненный барьер. Они кубарем прокатились по горящей земле. Раб взвизгнул от боли и крепко вцепился в Тави. Тот забился, пытаясь освободиться, и так спутанным клубком они скатились в Рилуотер. «Нет!» – заорал Биттон. Проскочив через огонь, не причинивший ему ни малейшего вреда, он остановился у кромки воды, снова вскинул руки и метнул в них еще один огненный язык. Тави отпрянул, сбив с ног Линялова, и оба с головы погрузились в воду, Огонь с рёвом и шипением прошелся по воде над ними. Тави оставался под водой, пока ему хватало воздуха. Не дольше нескольких секунд, ныряя, он не успел вздохнуть как следует, да и вода оказалась слишком холодной. Он попятился от берега, подальше от разъяренной фурии Биттона и только потом вынырнул, кашля отплёвываясь. Ему пришлось выдернуть из воды ленялого. Он боялся, что раб может удариться в панику и утонуть, даже не поняв, что они на мелководье. Биттон стоял у кромки воды, визжа от досады, Огонь за его спиной пустовал во все. Урод, трос левый! Вот сожгу тебя и дурака твоего безмозглого! угля не останется! Тави оступился, упал и нашерил на дне камень размером с кулак. Не тронь его! крикнул он и швырнул камень в биттона. Тот угодил биттону прямо в рот. Биттон дернулся, взвыл и опрокинулся навзничь. Дядя! крикнул Тави, дядя, мы здесь, в воде! Сквозь пелену дыма Тави увидел, как его дядька замахнулся и двинул корды кулаком в кадык. Статгольд распустил сдавленный вопль, но куртки Бернарда так и не отпустил, утащив его куда-то прочь из виду. Чуть в стороне Амара поднялась от неподвижного тела Арика. Она морщилась и придерживала руку с потемневшим от крови рукавом. Похоже, Арик все таки сумел достать ее ножом, хоть это и не помешало ей задушить его. Она огляделась по сторонам и застыла, увидев мальчика в воде. «Тави!» — крикнула она сквозь дым. «Прочь из воды! Да не стой же ты там! Выходи!» «Что?» — не понял Тави. «Почему?» – ответа он не услышал. Мокрые сильные руки обвились вокруг его шеи, и к уху прижались чьи-то губы. «Потому что всякое может случиться с хорошенькими мальчиками, если они падают в реку». Тави попытался повернуть голову, но не успел. Руки сдавили его горло сильнее и утащили под воду. Он сделал еще попытку упереться ногами в дно, но куда бы он ни ставил их, под ними оказывался скользкий ил. «Вот бедняжка!» – продолжал шептать ему на ухо чуть гортанный женский голос. Сильное, но чувственное женское тело прижалось к его спине. «Не твоя вина в том, что ты видел то, чего не надо. Жалко убивать такого хорошенького, но если ты не будешь трепыхаться, расслабишься и сделаешь глубокий вдох, все кончится очень быстро, и ты останешься таким же хорошеньким, когда тебя будут укладывать в ящик. Обещаю!» Тави бился и извивался, но мягкие руки продолжили удерживать его мертвой хваткой. Он понимал, что мог бы бороться хоть до вечера, но так и не долить врага. Он имел дело с заклинательницей воды, вроде его тети, и находился в ее родной стихии. Та виза видимо, откликнулась на это одобрительным шепотом. Холодные губы вновь прижались к его уху. Голова начинала кружиться, в ушах звенело, но он не прекращал лихорадочно думать. Если она заклинательница воды, вроде его тети, значит и сложности у нее те же. За все преимущества, которые дарит заклинателям воды обладание водными фуриями. Они расплачиваются тем, что не могут не ощущать эмоции других людей.